Глава восьмая Мысленно принимаю вызов, и в ухе звучит чуть усталый голос Никаса. «Здравствуй, друг мой! Не отвлекаю?» «Нет», — отзываюсь я, невольно насторожившись. «Я уже закончил с делами». Взгляд скользит по чужеродным мертвым телам. «Что-то случилось?» «Можно и так сказать». Гряк издает невеселый смешок. «Послушай, нам всем надо встретиться. Есть серьезный разговор». «Насчет?» Осторожно уточняю я, хотя в глубине души уже догадываюсь, о чем пойдет речь. «Второй этап!» отрывисто бросает Одиссей. «Нужно планировать наши дальнейшие действия. Когда ты сможешь подъехать?» — Координаты выслал. — Завтра, — отвечаю я, — к обеду буду у тебя. Подойдет? — Вполне. Чувствуется, что Одиссей кивает. — Жду. И... Егерь. Он на миг замолкает, и в этой паузе мне чудится какая-то напряженность. — Будь на чеку. Наконец глухо произносит собеседник. — Начались какие-то... Непонятное брожение. От разведки пришла информация, что отряд ксеносов прибыл в один из форпостов, находящихся под контролем инопланетного клана. После этого гостей видели в Ирландии, когда они воспользовались телепортариумом в Тармане. Судя по всему, направлялись в Северную Америку, «И старик Шон мне ничего не сказал о таких визитерах? На следующее Рождество он может не ждать от меня открытки». «Пятерка уродливых упырей?» — уточняю я. «Ммм, да, пятеро. Насчет внешности не уверен. О том мне говорилось», — отзывается Никас. «А откуда ты знаешь?» «Да так, интуиция». Хмыкаю я, пнув мыском ботинка тела и раты. Спасибо за предупреждение. Попрощавшись, начинаю сбор трофеев. Великолепная, дохлая пятерка приносит мне 1 миллион 137 тысяч единиц арканы. Не такой уж богатый улов, как хотелось бы. Или я просто как в том фильме. «По-моему, вы слишком много кушать». «В каком смысле?» «В смысле, зажрались?» «Экипировка у них, конечно, не мусор, но после эксилари мой взгляд уже ничто не привлекает. Скину в общий котел, а там пусть желающие соклановцы выкупают». «Из пяти лишь один пожелал поделиться со мной способностью, и это сама Ирата». Вот зря я на нее наговаривал. Какая приличная оказалась наемная убийца. Всем бы такими быть. Абсолютная устойчивость. Требует ловкость С, хладнокровие С, интеллект С, восприятие С, резонанс С, пассивная ступень С, шанс отторжения 3%. Единоразовое наполнение аркана и механизма выбранного оружия позволяет вам полностью нейтрализовать отдачу и колебания снайперской винтовки при стрельбе. Это обеспечивает максимальную точность даже при ведении огня с рук и на предельной дистанции. Кроме того, ваше глубокое понимание баллистики позволяют компенсировать влияние ветра, гравитации и кориолисового эффекта. Дальность эффективной стрельбы из снайперских винтовок увеличивается на 150%, а убойная мощь по целям, находящимся за пределами километра, повышается на 35%. Среди вещей зан дара были укрепляющие добавки, поэтому мне даже не нужно ходить в магазин. Хотя я немного скучаю по шестирукому братишке Токераму. Закинув в себя одну порцию, успешно интегрирую обновку. На обратном пути я торопливо привожу себя в порядок, постаравшись скрыть следы скоротечного боя. У людей тут праздник. Негоже его портить, только потому, что меня пытались по-тихому грохнуть. Пролетая над центральной улицей Фритауна, я замечаю Драгану, очевидно, покинувшую посиделки, чтобы посмотреть на то, как отмечают праздник обычные земляне. Она стоит у огромной елки и пялится на нее со смесью недоумения и тревоги, как кошка на пупырчатый огурец. Бесшумно опустившись за ее спиной, я приближаю свой рот к ее уху и спрашиваю. «Поставим тебе такую же в комнату». Дрог едва не подпрыгивает на месте. с тебя задери, егерь!» Крутанувшись, рычит девушка. «Зачем подкрался?» «Стоп! Что с тобой?» Ее глаза внимательно проходятся по мне сверху вниз, подмечая мельчайшие детали и нестыковки. «Все нормально», — отмахиваюсь я. «Ты куда делся?» «Вышел из здания и пропал. Никто тебя не видел», — ворчит она. «А ты так быстро соскучилась?» Ехидный оскал на миг возникает на моем лице. «Или очень беспокоилась?» «О, это так мило!» Ее светло-фиолетовая кожа темнеет, что происходит всякий раз в минуты смущения, злости или крайнего возбуждения. Вряд ли сейчас причиной такой реакции является последнее. «Вот же трепло!» «Раз уж ты здесь, ответь мне, зачем вы поставили это растение посреди мануфактуры?» И повесили на него всякий мусор Такой уж обычай По классике вместо дерева мы ставим обезглавленное тело жителя, принесенного в жертву Но с приходом сопряжения нас и так осталось мало Сделали небольшое послабление Заменили на елку Выдаю эту чепуху с самым серьезным лицом, и она скрупулезно вглядывается в него, пытаясь поймать на лжи. «Ты же врешь, верно?» – щурится Драк -Кальфар. «Ваша планета слишком мягкотела для подобных обычаев». «Разве?» «Одна из самых популярных сказок у нас повествует о детишках, которые вломились в домик старушки». а потом зажарили несчастную живьем в ее же печке. «О!» — оживляется Драгана. «Между прочим, у Дракольфар есть похожая легенда. Два юных воина во время своего обучения отправились на охоту возле огненной реки. Там они встретили отшельницу, которая жила в пещере совсем одна». Ушастая ухмыляется. Первому воину старуха приглянулась своей хрупкостью и беспомощностью. Он решил, что сможет легко одолеть ее и отобрать все, чем она владела. Однако второй воин был мудрее. Он увидел в ее взгляде отблеск безумия и невыносимой жажды крови. Драккальфар приближается, словно рассказывая страшную тайну. Первый все-таки ворвался в пещеру, но старуха оказалась мастером стиля пустой ладони. Одним ударом она вырвала юноше сердце и впилась в него зубами, как голодный ксорит. Драгана откидывается назад, довольная произведенным эффектом. Легенда гласит, не руководствуйся видимой слабостью противника, ибо даже дряхлая на вид старуха может обладать неистовой мощью. А выживший, я так понимаю... Смотрел на все это непотребство и хвалил себя за предусмотрительность. Второй воин не потерял хладнокровие. Он забросал вход в пещеру горючей смесью и сжег старую коргу заживо в ее собственной обители. Второй урок. Всегда используй любое доступное тактическое преимущество, дабы одержать верх в неравном бою. «Какая чудесная история! Я непременно расскажу ее на ночь нашим детишкам!» Ушастая осекается и темнеет, как самый настоящий баклажан. «Ты упоминал ваши примитивные обычаи?» Неловко переводит тему она и хлопает ладонью по стволу ели. «Так зачем вы вешаете этот мусор на ветви?» «Давай-ка я лучше приобщу тебя к иному обычаю», — смеюсь я, приобняв девушку за пояс. «Начнем с главного атрибута Рождества». Мой палец указывает на заиндевевший зеленый пучок с красными ягодами, свисающий с одной из ветвей. Народная молва гласит, что, стоя под амелой, есть строго обязательный обряд, который нужно соблюдать всем, без исключения. Амела, значит, в глазах драганы вспыхивают лукавые огоньки. И. что же нам с ней делать о, -о, -о это лучшая часть ухмыляюсь я притягивая ее к себе сейчас покажу я целую ее с жаром чувствуя как все тело электризуется на долгий миг драгана отвечает с не меньшим пылом зарываясь пальцами в мои волосы когда мы наконец Отстраняемся друг от друга. На щеках девушки играет очередной очаровательный румянец. В груди разливается приятное тепло от осознания, что виной тому я. «Что ж, с этой традицией я сегодня готова мириться хоть до утра», — фыркает Дрог. «Отлично!» Моя улыбка становится еще шире. потому что у меня как раз планы на тебя до самого утра. Следующий день встречает меня бледно-розовым рассветом, льющимся сквозь незашторенные окна. Незашторенные они исключительно потому, что я никак не соберусь навести хоть малейший уют в бывших хоромах Вальторы. Несколько минут я просто лежу, глядя в потолок, и, слушая мерное дыхание драганы рядом. Ее теплое тело под боком — якорь спокойствия в океане хаоса, который представляет собой моя жизнь в последнее время. Хмыкнув, поворачиваюсь на бок и невесомо целую девушку в висок. Драгана что-то нечленораздельно мычит и улыбается сквозь сон, но не просыпается. Через десять минут, закончив с гигиеническими процедурами, я спускаюсь на второй этаж с кружкой горячего кофе в руках. Ребекка, похоже, встала раньше всех. Вот и сейчас она сидит за одним из столов, уткнувшись в экран трансивера. «Утро!» Бурчу я, прихлебывая обжигающий напиток. Девора вскидывает голову, бросая на меня быстрый взгляд поверх экрана. На мгновение ее пальцы зависают над голографической клавиатурой. Доброе! Как спалось? Лучшее, чем могло бы, учитывая обстоятельства. Хмыкаю я и начинаю рассказывать о своем знакомстве с убийцами, нанятыми Галадрой и сегодняшней встрече с Одиссеем. Внимательно выслушав меня, Савант сразу предлагает усилить безопасность и расширить кольцо разведки вокруг наших форпостов, на что я лишь киваю. «Кстати, ты не в курсе, что стало с трофеями?» теми, что остались от Кселари после нашей с Ваалисом охоты. Ребекка постукивает пальцами по столу, прикидывая в уме. «Как только Ваалис пришел в себя, я отправила его с нашими людьми. Удалось собрать около шестидесяти процентов, насколько мне известно. Разбросано было по всему миру, сложновато выцепить каждую безделушку». «А остальное?» Вопросительно изгибаю бровь. «Думаю, растащили», — Девора пожимает плечами. «Монстры, животные, да и люди тоже наверняка не упустили случая поживиться инопланетными технологиями. Сам знаешь, как оно бывает». Я вздыхаю и киваю, допивая кофе. «Шестьдесят процентов — это не сто, но тоже неплохо. Все равно больше, чем ничего. Нам сейчас любые ресурсы пригодятся». «Эти средства сейчас лежат на клановом счету», — добавляет она. «Хорошо. Выдай небольшую премию всем, кто принимал участие в обороне Фритауна. Да, еще. «Как там шелкопряд?» «Я вчера немного побеседовала с ним. Он выглядел гораздо лучше, чем когда мы его нашли. Кажется, просто рад, что его не бросили в плену». «Понятно. Ладно, через полчаса будем выдвигаться. Пора готовиться к отъезду. Сегодня предстоит важная встреча». и я хочу прибыть на место пораньше. Греция встречает нас покрытыми снегом холмами и горными вершинами, а также промозглым ветром, что заставляет поплотнее укутаться в теплый плащ. Лишь мощная система обогрева нашего внедорожника способна полностью отогнать пробирающий до костей холод. Прыгали мы не в саму Дракию, небольшой городишко на склоне горы возле побережья Эгейского моря, а чуть южнее. Хотелось посмотреть на обиталище Одиссея взглядом со стороны. Когда на горизонте появляются очертания фактории спартанцев, я невольно хмурюсь. Ее вид в зимней оправе смотрится поистине зловеще. Массивные бетонные стены, напоминающие крепостные. Узкие бойницы вместо окон. Высокие сторожевые башни по углам, на каждой тяжелые пулеметы. Не то бывшая военная база, не то древние укрепления, современенные потомками. На одной из стен красуется огромное граффити в виде шлема гоплита. Эмблема клана Одиссея. Вся композиция производит гнетущее впечатление, но в то же время внушает невольное уважение. Спартанцы явно готовы к войне в любой момент. Стражу у ворот салютует нам и пропускает внутрь. Мы въезжаем на просторную площадь, вымощенную грубо обтесанным камнем. Я глушу двигатель и выбираюсь наружу, подавая руку Деворе. Внедорожник за моей спиной исчезает, отправляясь в экстрамерное пространство Ребекки. У центрального здания замечаю небольшую группу людей, часть из которых курит. Гарм, Санта-Муэрте, Фарис. Чуть в стороне вижу Кастера, Тикалоша, Кайпору и Мангуста. На некотором расстоянии от них еще пара неизвестных мне человек. Все они поворачивают головы в нашу сторону. На лицах читается удивление в с любопытством. От центрального здания отделяется знакомая фигура. Одиссей в своем фирменном белоснежном доспехе быстрым шагом направляется к нам. За его спиной маячит еще несколько человек. Привычный телохранитель Мишутка и долговязый блондин с сонным выражением лица. Егерь! Девора! Одиссей на ходу вскидывает руку в приветствии. Рад, что вы смогли добраться так быстро. Мы обмениваемся рукопожатиями. Никос выглядит одновременно обрадованным. и слегка озабоченным. «Я смотрю, у тебя тут целый саммит намечается», замечаю я, кивая в сторону остальных лидеров. «Разве что в этот раз без политиков-вредителей». «Да уж», — Грек чешет в затылке. «Честно говоря, я сам не ожидал такой явки. Но раз уж все в сборе...» «Грех этим не воспользоваться! Нам предстоит обсудить много важных вопросов!» Я медленно киваю, обдумывая услышанное. В голове уже начинают крутиться шестеренки, просчитывая возможные варианты развития событий. «Присутствие стольких лидеров одновременно — это хорошо!» можно будет сразу решить кучу вопросов и согласовать наши дальнейшие действия. С другой стороны, собрать в одном месте глав всех ключевых кланов серьезный риск. Если кто-то из наших врагов пронюхает об этой встрече, последствия могут быть катастрофическими. Надеюсь, второго фиаско, как было с Адельбоденом, удастся избежать. Судя по лицам собравшихся, разговор предстоит долгий и непростой. Но я к этому готов, даже если для этого придется временно поиграть в политика. «Пройдемте!» громко объявляет Никос и зовет всех за собой в сердце фактории. Постройку еще времен до прихода сопряжения. Через несколько минут Все мы располагаемся в просторном зале, служащем, очевидно, местом для собраний и совещаний. Длинный овальный стол, за которым могут свободно разместиться человек двадцать. Высокие стрельчатые окна, пропускающие внутрь солнечный свет. На стенах картины с изображениями античных битв, которые явно повесили сюда гораздо позже. Типично спартанский дизайн, аскетичный и воинственный одновременно. Рассевшись по местам, мы выжидающе смотрим на Одиссея. Тот окидывает нас цепким взглядом из подлобья, словно прикидывая, с чего начать. Наконец он откашливается и произносит. «Итак, друзья мои!» «Я пригласил вас сегодня сюда не просто так. Нам предстоит обсудить крайне важный вопрос. Не хочу бросаться громкими лозунгами, но на кону будущее всего человечества». Гарм хмыкает и скрещивает руки на груди. Санта-муэрта чуть наклоняет голову, прищуриваясь. Остальные молча ждут продолжения «Как вы все знаете, сейчас идет второй этап сопряжения», — говорит Одиссей «И благодаря информации, озвученной егерем, которая позже подтвердилась, чтобы пройти данный этап» Нам нужно установить контроль над пятью-десятью-шестью процентами территорий Земли. Это непростая задача, учитывая нынешний расклад сил. Но я верю, что вместе мы сможем ее решить. «И выбрать единого представителя», — сварливо добавляет Бакари. В зале нарастает шепоток. Лидеры кланов обмениваются быстрыми взглядами, прикидывая варианты. Я тоже прокручиваю в голове возможные сценарии. Да, задача и впрямь не из легких. Но с другой стороны, у нас просто нет выбора. Либо мы объединимся и завоюем нужные территории, либо проиграем эту войну. Однако, продолжает тем временем Одиссей, простого захвата земель будет недостаточно. Мы должны действовать сообща, координировать наши усилия. Только так мы сможем достичь успеха. Он обводит нас тяжелым взглядом, словно пытаясь донести всю серьезность момента. Пришло время отбросить наше прошлое разногласия и обиды. Забыть о старых счетах и распрях. Сейчас мы все одна команда. У нас общий враг и общая цель. И мы должны сплотиться перед лицом грядущих испытаний. Воцаряется тишина. Все обдумывают сказанное, примеряя слова Одиссея на себя. «Я, в принципе, согласен с его позицией. Еще до прошлого саммита пришел к похожим выводам. В одиночку нам не справиться. Только объединив усилия, мы получим шанс на победу». «Что ж», — вздыхает Одиссей, — «давайте приступим». «К обсуждению деталей!» «У кого какие мыс?» Договорить да он не успевает. С места рывком поднимается один из незнакомых мне людей. Смуглый мужчина средних лет с горящими черными глазами, в которых плещется едва сдерживаемая ярость. Судя по оценке, входит в клан самум. «Хм, знакомые ребята!» «Минуточку!» — рявкает он, тыча пальцем в мою сторону. «Какие могут быть переговоры, когда среди нас сидит убийца?» «Этот человек!» — крикун практически выплевывает последнее слово. «Хладнокровно расправился с нашим лидером Амирой!» «И до сих пор не понес наказания!» По залу прокатывается гул голосов. Все взгляды обращаются ко мне. Гарм щурится. Фарис вопросительно приподнимает бровь. Санта-Муэрта, сидящая напротив, напрягается. «Шехерезада была мудрым предводителем!» Продолжает бушевать мужик. «А этот ублюдок...» «Убил ее безо всякого повода!» «И теперь заявляется сюда, будто какой-то герой!» «Да он просто лицемер и подлец!» «Хочу разрядить обстановку и объясниться, но его истерика и не думает кончаться». «Клан Самум отказывается участвовать в этом фарсе!» пока убийца Амиры не ответит за содеянное. Мы требуем справедливости и не отступим, пока не получим ее».